18. Лидерство. Не все герои носят плащ. Мы привыкли считать, что лидер это один человек на миллион: староста курса, начальник отдела, фронтмен группы, капитан команды. Но лидерство это не занимаемый пост, а сущность человека. Быть лидером совсем не значит, что нужно иметь много людей в подчинении. Настоящий лидер умеет создать вокруг себя позитивную атмосферу. где каждый член команды будет чувствовать себя комфортно и сможет быть максимально эффективен. Суть лидерства совсем не в доминировании, а в помощи ближнему ради достижения общей цели. Лидер не просто понимает мир, но может объяснить его другим. Всё начинается с чёткого понимания своих сильных и слабых сторон. Мир меняется с перемен в себе. Хочешь быть лидером? Забудь про своё эго. Интересы команды всегда на первом месте. Фактически каждый игрок в НХЛ это лидер. Даже если тебе плохо знаком условный нападающий четвёртого звена, изучи его карьеру повнимательнее. Я гарантирую тебе, что он был настоящей звездой в своей молодёжной или студенческой команде, прежде чем попасть в НХЛ, где могла измениться его роль, но ни в коем случае не сущность. Иван Барбашов уезжал в Канаду в статусе звезды и полностью его оправдал за 3 сезона в Монктоне. дважды удостоившись вызова в состав сборной России на молодёжный чемпионат мира. На неофициальном чемпионате мира среди игроков до 17 лет Барбашов и вовсе был капитаном сборной, но в Сент-Луисе его видели несколько в иной роли. Команде был нужен надёжный игрок для третьего-четвёртого звена, который мог бы выйти на игру в меньшинстве. Приняв новые условия игры, Барбашов стал железным игроком основы. И уже в 23 года стал обладателем Кубка Стэнли. Лидер это не звание, это образ жизни. Хороший лидер вдохновляет других верить в него. Великий лидер вдохновляет людей верить в самих себя. Такие люди множат не последователей, а других лидеров. Мир слишком сложный механизм. Нет такого человека, который смог бы ответить на все вопросы. Лидер Это тот, кто способен подтолкнуть группу людей к оптимальному решению любых задач. Пессимист жалуется на ветер, оптимист ждёт перемен, лидер поднимает парус в нужном направлении. Великий китайский мыслитель Сунь-Цзы ещё до нашей эры говорил, что наибольшую пользу государству принесёт тот, кто не атакует ради личной славы и не боится отступить. Ведь лидер всегда действует в интересах команды. В 1996 году в матче Кубка УЕФА против датского Сильки Борга настоящим лидером проявил себя полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов. Легенда красно-белых, который тогда еще не был капитаном команды, забил два мяча в первом тайме. Хозяева поля ушли на перерыв, введя со счетом 3-0. Однако во второй половине встречи датчане сократили отставание до минимума, а в концовке красную карточку за фолл последней надежды получил вратарь Спартака Руслан Нигматуллин. Поскольку к тому моменту москвичи использовали все свои замены, в ворота должен был встать кто-то из полевых игроков. Эту задачу взял на себя Тихонов. Андрей вытянулся в струнку и отбил опаснейший удар в дальний угол, что позволило Спартаку удержать преимущество и довести матч до победы. Будь сильным, с тебя наверняка кто-то берёт пример. Настоящий лидер, как Тихонов, словно расцветает в стрессовых ситуациях. Авиакомпания «Саус Вест» всегда славилась хорошим сервисом. Даже трагические события 11 сентября 2001 года не изменили эту репутацию. Скорее наоборот, укрепили ее. Непосредственно после терактов были отменены тысячи рейсов. Огромное количество пассажиров, пилотов и стюардесс оказались в подвешенном состоянии. Вместо того, чтобы просто сидеть и ждать улучшения ситуации, сотрудники «Саус-Вест» ходили с пассажирами в боулинг и кино. Теракты нанесли серьезный удар по авиакомпаниям, но пока конкуренты сокращали свой штат, «Саус-Вест» не только никого не уволил, но даже учредил специальную программу распределения доходов между своими сотрудниками. Похожая история была и у нас в «Голд Стар» во время финансового кризиса 2008 года. Пока другие предавались панике, мы были готовы защищать свои идеалы до последнего. 62% наших конкурентов по стране ушли из бизнеса, в то время как мы вошли в список Incoreprate 500 как одна из самых быстро развивающихся компаний, а также получили приз лучшему работодателю. Лидер живёт внутри каждого из нас. Если ты занимаешься любимым делом и готов работать на команду, Не бойся проявлять свои сильные стороны. Это вдохновит и других. Настоящие лидеры не хотят быть лидерами, они хотят сделать дело. Им важна не их роль, а цель. Цитата великих. Если человек действительно чего-то захочет, то вся вселенная будет способствовать тому, чтобы его желание сбылось. Пауло Коэльо.